тяжести. Технология боевых гор, или по обозначению эрорбаков-свиноматок, могла появиться только при стечении определенных обстоятельств. Возможно, многие завоеватели прошлого были бы не прочь вытащить тяжелые линкоры на сушу и заставить их шнырять по долинам в поисках окопавшихся врагов. Но им сильно мешали некоторые физические составляющие планетарного существования. Например, гравитация. Даже в случае обычного танка, Увеличение высоты корпуса на 10-20 см ведет к возрастанию общей массы машины на тонны. Ведь корпус состоит из брони. Если бы только так. Но эта груда брони должна еще иметь подвижность, так что пока не появились компактные атомные двигатели, даже танки планеты Гея не выскакивали за отметку 500 тонн. Конечно, сразу по появлению гусенично-колесных атомоходов они были вынуждены шагнуть в массе значительно так как сам реактор прибавил габаритов и создал новую ситуацию. Теперь конструкторы были вынуждены защищать экипаж помимо опасности внешних, еще и от внутренних, которые, что любопытно, присутствовали всегда, а не только в моменты соприкосновения с супостатом. Вход пошли внутританковые свинцовые экраны. Правда, слава рыжей матери, сам экипаж не распух в числе. Реакторы были сложными, но относительно надежными системами, Разумеется, общее количество техников в танковых легионах возросло. На уровне армии появились отдельные роты физиков-механиков. Но все же их не надо было катать с собой во время боя, разместив в удобном кресле. Кое-кто из танковых асов даже радовался. Может, общий радиационный фон боевых машин и возрос, но теперь они не таскали внутри себя жидкое горючее, способное полыхнуть от зажигательного снаряда. Однако даже мощь мирно, не для взрывов используемого атома не хватало. Для появления на арене боевых гор требовалось нечто предельно серьезное. Ведь тот же гравитационный казус в случае сухопутных кораблей теперь вел к еще более стремительному возрастанию веса. Прибавление каждого метра вверх при горизонтальных размерах в сотни тянуло за собой тысячи и даже десятки тысяч тонн. Нужно ли было такое излишество в принципе? Оказывается, да. Боевые горы стали ответом на введение в повседневность боя ядерного огня. Ведь теперь ни 10-20 см стального листа, ни покатость башни не давали шансов уцелеть даже в километре от эпицентра. В самом эпицентре не выжил бы и верх эволюционной лестницы гор 600-метровый сонный ящер, но его многослойная толстая шкура давала шанс устоять в сотнях метров от места подрыва боеприпасов тактического уровня. Кроме всего, Было еще одно обстоятельство, которое способствовало рождению гор. Вначале, конечно, в головах и в ватманах, а уже потом в реальности. Военные монополии обоих враждующих континентов обожали крупнокалиберную артиллерию. Ракетные технологии были не то, что задвинуты под сукно, однако занимали узкую область. Распространиться вширь им искусственно не позволили. Причем в обеих империях. Казус имел объяснение. Человеческий фактор. Впрочем, как и все происходящее в обществе. Само безграничное накопление оружия, являясь бессмысленной и опасной тратой ресурсов для человечества геи в целом, происходило безостановочно. Перераспределение этих ресурсов в конкретную, освоенную и накатанную область было гораздо более вероятной вещью, чем освоение нового технологического направления. Но главное, монополии из цикла в цикл, производящие и совершенствующие мегакалибры, не собирались допускать кризис в отлаженной технологической цепи. Однако в условиях войны любая артиллерийская система должна иметь подвижность, иначе она становится ненужной составляющей ландшафта. Пушки, могущие запустить в стратосферу 80-тонную болванку, должны были иметь соответствующий лафет и, понятно, самоходный. Когда на свете появился прирученный, скрученный плазмой термоядерный огонь, время для гор свиноматок пришло.